Альфред Маклеланд Берридж. Это я. Нет, сказал Джексон, примирительно улыбаясь. Извините, я не хотел испортить вам игру. Я просто не буду участвовать. К тому же игроков у вас достаточно и без меня. Просто я не играю ни во что вроде пряток. Это был сочельник. Мы собрались в компании из 14 взрослых людей. Решивших вспомнить молодость. После плотного ужина настало время старых добрых игр, и все мы были настроены участвовать, за исключением Джексона. Когда кто-то предложил поиграть в прятки, все с восторгом единодушно приняли эту идею. Он был единственный против. Портить веселье и отказываться от совместных затей было не в духе Джексона. Кто-то даже поинтересовался, не заболел ли он. Нет ответил он. «Со мной все в порядке. Спасибо». «Но...» — добавил он с мягкой, но категоричной улыбкой. «Я не играю в прятки». «Почему?» — спросил кто-то. Он немного замешкался, а затем ответил. «Иногда я бываю в доме, в котором умерла девушка. Она играла в прятки в темноте, в недостаточно хорошо знакомом ей доме. Там была дверь, которая вела на лестницу для слуг». Когда была ее очередь прятаться, она подумала, что эта дверь ведет в спальню. Она открыла дверь, споткнулась и приземлилась у подножия лестницы. И, разумеется, сломала шею. Мы все серьезно смотрели на него. Миссис Фернли сказала. «Какой ужас! Ты был рядом, когда это случилось?» Джексон грустно покачал головой. «Нет», — сказал он, — Но я был там, где произошло кое-что еще, кое-что похуже. — Что же может быть хуже этого? — Это, — сказал Джексон. Секунду поколебавшись, он начал рассказывать. — Кто-нибудь из вас слышал об игре под названием «Это я»? Она интереснее обычных пряток. Ее название произошло от слов «Это я», разумеется. Может вам даже захотелось бы поиграть в нее больше, чем в прятки. Давайте я расскажу вам правила. Каждому игроку выдается клочок бумаги. Все за исключением одной пустые. На последней написано «Это я». Никто не знает, кто именно это я, за исключением самого это я. Во всем доме выключается свет, и это я тихо выходит из комнаты и прячется. Через некоторое время остальные идут искать это я, но они, разумеется, Не знают, кого именно ищут. Когда один игрок встречает другого, он должен спросить ⁇ Это я ⁇ Другой игрок должен ответить ⁇ Это я ⁇ И поиски продолжаются. Но настоящий ⁇ Это я ⁇ не отвечает, когда его спрашивают. Нашедший его игрок молча остается рядом с ним. Вскоре их найдет третий игрок. Он задаст вопрос, не получит ответа и присоединится к ним. Так будет продолжаться, пока все игроки не окажутся в одном месте. Последний, кто найдет это я, должен заплатить штраф. Это хорошая, шумная, интересная игра. В большом доме всегда требуется много времени, чтобы все нашли это я. Возможно, вы захотите попробовать поиграть. Я с радостью заплачу штраф и посижу здесь, пока вы развлекаетесь. «Похоже, это хорошая игра», — заметил я. «Ты тоже играл в нее, Джексон?» «Да», — ответил он, — «я играл в нее в том доме, о котором рассказывал вам». «И она была там? Девушка, которая сломала?» «Нет-нет», — сказал кто-то еще. «Он сказал, что он не был там в тот день, когда она сломала шею». Джексон на мгновение задумался. «Я не знаю, была ли она там. Боюсь, что была. Я точно знаю, что в тот день было 13 игроков. Но в доме было 12 человек. Имени умершей девушки я не знал, и, когда услышал его произнесённое шепотом в темноте, меня это совершенно не напугало. Но, говорю вам, я больше никогда не буду играть в подобные игры. Из-за этого у меня случился затяжной невроз. Предпочитаю просто заплатить штраф. Мы все уставились на него, его слова казались бессмысленными, Тим Воуз был добрейшим человеком на земле. Он улыбнулся всем нам. «Похоже, это интересная история», — сказал он. «Давай, Тони, расскажи ее нам вместо игры в прятки». «Хорошо», — согласился Джексон. «И вот сама история». «Вы знаете Санкстонов? Это мои родственники. Живут в Сурии. Пять лет назад они пригласили меня к себе на Рождество». У них большой старый дом со множеством лишних коридоров и лестниц. Незнакомый с планировкой дома человек может легко там заблудиться. В общем, я отправился к ним на Рождество. Вайолет Сэнкстон обещала, что большинство гостей будут мне знакомы. К сожалению, я не смог отпроситься с работы до самого сочельника. Остальные гости прибыли на день раньше, я приехал последним, как раз к ужину. Поздоровался со всеми, кого знал, и Вайолет Сэнгстон представила меня тем, с кем я еще не был знаком. Затем наступило время ужина. Возможно, поэтому я и не услышал имени высокой, темноволосой, красивой девушки, которую не встречал раньше. Все так суетились, а я всегда плохо запоминал имена. Она казалась холодной и очень умной. Девушка совершенно не проявляла дружелюбия, но чем-то привлекала меня. Я гадал, кто же она такая. Распрашивать ее я не стал, понадеявшись, что кто-нибудь заговорит с ней во время ужина. К сожалению, за столом я оказался далеко от нее. Мне досталось место рядом с миссис Горман, и, как обычно, та была очень яркой и интересной собеседницей. Разговоры с ней всегда были захватывающими. И я абсолютно забыл спросить у нее имя темноволосой девушки. Нас было двенадцать включая самих Сэнгстонов. Мы все были молоды, ну или пытались казаться таковыми. Джек и Вайлет Сэнгстон были самыми старшими, а их 17-летний сын Реджи — самым младшим. Именно Реджи предложил поиграть в это я, когда речь зашла об играх. Он рассказал нам правила игры точно так же, как я рассказал их вам. Джек Сэнгстон предупредил нас. «Если вы собираетесь играть в темноте, — сказал он, — то, пожалуйста, будьте осторожны на задней лестнице первого этажа. Туда ведёт дверь, которую я давно собираюсь убрать. В темноте гость может решить, что это дверь в комнату. Одна девушка сломала шею, по ошибке попав на эту лестницу. Я попросил его рассказать, как это случилось. Это было 10 лет назад, еще до того, как мы сюда переехали. На вечеринке гости играли в прятки. Эта девушка искала место, где спрятаться. Она услышала чьи-то шаги и побежала по коридору в поисках укрытия. Я открыла дверь, думая, что это спальня. Она собиралась спрятаться там, пока другой игрок не пройдет мимо. К сожалению, та дверь вела на заднюю лестницу. Девушка споткнулась и упала прямо к подножию лестницы. Когда ее нашли, она уже была мертва. Мы все пообещали быть осторожными. миссис Горман даже пошутила, что определенно доживет до 90 лет. Как видите, никто из нас не знал ту бедную девушку, и нам совершенно не хотелось грустить в сочельник. В общем, сразу после ужина мы начали играть. Реджи Санксто обошел дом, чтобы убедиться, что свет везде выключен, за исключением одной комнаты для слуг и гостиной, в которой мы находились. Затем мы приготовили двенадцать клочков бумаги. Одиннадцать были пустыми, а на одном было написано «Это я». Реджи перемешал их, и мы взяли по одной. Игрок, получивший бумажку, на которой написано «Это я», должен был спрятаться. Я посмотрел на свою, она была пуста. Погас свет. В темноте я услышал, как кто-то тихо идет к двери. Через минуту кто-то посвистел, И все мы пошли к двери. Я понятия не имел, кто был это я. Пять-десять минут мы ходили по коридорам, заходили в комнаты, натыкались друг на друга, спрашивая «Это я?» и получая в ответ «Это я». Через какое-то время шум стих, я решил, что кто-то нашел это я. Вскоре я встретил группу своих товарищей, сидящих на узкой лестнице. Я спросил «Это я?» и не получил ответа. Значит, это я был там. Вскоре подошли еще двое игроков. Оба торопились и пытались обогнать друг друга. Джек Сангстон оказался последним и должен был заплатить штраф. Думаю, все собрались, не так ли? отметил он. Он зажег спичку, посмотрел на лестницу и начал считать. 9, 10, 11, 12, 13, произнес он и засмеялся. Что за ерунда? «На одного больше положенного». Спичка погасла, он зажёг новую и начал считать. Насчитав двенадцать, он выглядел озадаченным. «Здесь тринадцать человек», — сказал он. «Ведь я еще не посчитал себя». «О, не может быть», — засмеялся я. «Вероятно, ты начал с себя и теперь хочешь посчитать себя дважды». Его сын достал электрический фонарик. От него было больше света, чем от спички, и мы все вместе принялись считать. Конечно же, нас было двенадцать. Джек засмеялся. — Что ж, — сказал он, — оба раза я был уверен, что насчитал тринадцать. На полпути наверх Вайолет Сэнгстон нервно проговорила. — Мне показалось, что кто-то сидел на две ступеньки выше меня. Вы пересели, капитан Ренсом. Капитан ответил. — Нет, но мне казалось, что кто-то сидел между мной и миссис Сангстон. На мгновение в воздухе повисло тревожное чувство, и все мы ощутили прикосновение леденящего ужаса. В тот момент мы все чувствовали, что произошло что-то странное и неприятное, и, вероятно, произойдет снова. Но тогда мы просто посмеялись друг над другом и снова стали чувствовать себя нормально. Нас было двенадцать, и точка. Все еще, смеясь, мы прошли в гостиную, чтобы снова приступить к игре. В этот раз роль эта я выпала мне. Валет Сэнгстон нашла меня, пока я искал место, где спрятаться. Этот раунд не продлился долго. Скоро все 12 игроков собрались вместе, и игра была закончена. Валет замерзла и захотела надеть кофту. Её муж поднялся в спальню, чтобы принести одежду. Когда он вышел, Реджи дотронулся до моей руки он выглядел бледным и болезненным. «Мистер Джексон», — прошептал он, — «я должен вам кое-что сказать. Случилось нечто ужасное». «Мы прошли в столовую». «Что произошло?» — спросил я. «Не знаю. Последний раз это я были вы, не так ли? Ну, конечно, я не знал, кто именно был это я. Пока мамы и другие направились в западное крыло дома и нашли вас, я находился в Восточном». В моей спальне есть глубокий платяной шкаф. Он показался мне неплохим местом, чтобы спрятаться, и я подумал, что это я, может быть, там. Я открыл дверь в темноте и дотронулся до чьей-то руки. «Это я?» — прошептал я. Ответа не было. Я решил, что нашел это я. В общем, не понимаю, как, но у меня вдруг возникло странное ощущение. Не могу описать, но я чувствовал, что что-то не так. Тогда я включил свой фонарик, Но там никого не было. Я абсолютно уверен, что дотронулся до чьей-то руки. И никто не мог выбраться из шкафа, потому что я стоял у двери. Что вы об этом думаете? — Думаю, тебе показалось, что ты дотронулся до руки, — сказал я. Реджи коротко усмехнулся. — Я знал, что вы так скажете, — сказал он. — Разумеется, мне показалось. Разве это не единственно возможное объяснение? Я согласился с ним, — но видел, что он все еще был в состоянии потрясения. Мы вместе вернулись в гостиную, чтобы снова поиграть в это я. Остальные уже были на месте и готовы начать. Может быть, мне показалось, хотя я почти уверен, что это не так. Но у меня было такое ощущение, что никто больше не получал удовольствия от игры. Однако все были слишком вежливы, чтобы сказать об этом. Все было как всегда... Но у меня сложилось чувство, что что-то идет не так. Все веселье пропало. Мой внутренний голос пытался предупредить меня. «Будь осторожен», — шептал он. «Будь осторожен». Что-то неестественное, нездоровое витало в воздухе. Почему у меня было это чувство? Потому что Джек Сангстон насчитал 13 человек вместо 12 Потому что его сыну показалось, что он дотронулся до чьей-то руки в пустом шкафу. Я старался посмеяться над собой, но ничего не вышло. В общем, мы начали игру снова. Пока все охотились на неизвестного это я, мы, как всегда, производили много шума. Но мне казалось, что большинство из нас просто притворяются. Игра больше не приносила удовольствия. Сначала я оставался вместе со всеми, Но за первые несколько минут это я не был найден. Я отделился от группы и начал искать на первом этаже в западном крыле дома. И там, двигаясь на ощупь, я наткнулся на пару человеческих коленей. Я убрал руку и дотронулся до мягкой тяжелой шторы. Тогда я понял, где нахожусь. В конце коридора были высокие глубокие окна с широкими подоконниками, занавешенные плотными шторами, которые доходили до пола. Кто-то сидел на углу подоконника, прямо за шторой. «Ага», — подумал я. нашел это я!» И тогда отодвинул штору и дотронулся до женской руки. «Это я?» — прошептал я. Ответа не было. Ведь когда это я обнаруживают, он или она не может ответить. Так что я просто сел рядом и стал ждать остальных. Затем я прошептал. «Как тебя зовут?» И из темноты рядом со мной послышался шепот «Бренда Форд». Это имя было мне незнакомо, но я догадался, кто она. Я знал по имени всех девушек в доме, за исключением одной, той самой, высокой и темноволосой. И вот она сидит рядом со мной на подоконнике, между тяжелой шторой и окном. Наконец-то игра стала приносить мне удовольствие. Интересно, а ей эта затея нравится? Я шепотом задал пару довольно банальных вопросов, но ответа не получил. Это я — тихая игра, и, согласно правилам, это я и нашедший его игрок обязаны соблюдать тишину. Так остальным сложнее отыскать их. Но рядом больше никого не было, поэтому меня удивило, что девушка хранила молчание. Я снова заговорил с ней и снова не получил ответа. Меня это уже начало немного раздражать. «Может быть, она одна из этих холодных девушек, которые слишком высокого мнения о себе», — думал я. «Просто я ей не нравлюсь, и она использует правила игры, чтобы не разговаривать со мной. Ну, раз уж ей не нравится сидеть здесь со мной, то и я не хочу сидеть с ней. Я отвернулся от нее. «Поскорее бы нас кто-нибудь нашёл», нашел, подумал я. «Пока я сидел там» то вдруг осознал, что мне почему-то было неприятно находиться рядом с этой девушкой. Это было странно. Девушка, которую я видел за ужином, показалась мне симпатичной. Я заметил ее и хотел узнать поближе. Но сейчас чувствовал себя действительно некомфортно рядом с ней. Ощущение чего-то неправильного, чего-то неестественного росло. Я вспомнил, как коснулся ее руки и задрожал от ужаса. Хотел вскочить и убежать молился, чтобы кто-нибудь поскорее пришел и нашел нас. Как раз в тот момент я услышал тихие шаги в коридоре. Кто-то по ту сторону занавески дотронулся до моих коленей. Штора раздвинулась, и женская рука тронула меня за плечо. «Это я?» — прошептал голос, который я сразу узнал. Это была миссис Горман. Конечно, ей никто не ответил. Она села рядом со мной, и я сразу почувствовал себя намного лучше. «Это Тони Джексон, не так ли?» – прошептала она. «Да», – прошептал я в ответ. «Ты не это я, да?» «Нет, она сидит справа от меня». Она протянула руку в сторону моей соседки. Я услышал, как ее ногти прошуршали по шелковому платью девушки. «Здравствуй, это я. Как дела? Кто ты?» «О, разговоры ведь запрещены правилами». «Ну и ладно, Тони, мы нарушим правила. Знаешь, игра уже начала мне немного надоедать. Я надеюсь, они не собираются играть в нее весь вечер. Я бы предпочла приятные тихие забавы со всеми вместе у камина». «Я тоже», — согласился я. «Ты не мог бы им что-нибудь предложить. В этой игре есть что-то нездоровое». «Уверена, что выгляжу глупо, но я не могу отделаться от мысли, что у нас есть дополнительный игрок. Кто-то, кого вообще не должно быть здесь». Это было именно то, о чем думал и я, но промолчал. Так или иначе, я чувствовал себя намного лучше. Приход миссис Горман прогнал прочь мои страхи. Мы сидели и разговаривали. «Интересно, когда нас, наконец, найдут?» — сказала миссис Горман. Через некоторое время мы услышали шаги и возглас Реджи. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» «Да», — ответил я. «Миссис Горман с вами?» «Да, она здесь». «Что с вами произошло? Вам двоим придется платить штраф. Мы все вас ждали несколько часов». «Но вы ведь еще не нашли это я», — возразил я. «Вы имеете в виду, вы не нашли. В этот раз я был это я». «Но это я здесь, с нами!» — воскликнул я. «Да!» — согласилась миссис Горман. Штора раздвинулась, и на нас упал луч фонаря Реджи. Я посмотрел на миссис Горман, а затем в другую сторону. Подоконник между мной и стеной был пуст. Я встал, затем снова сел. Меня затошнило, и мир закружился перед глазами. «Здесь кто-то был!» — настаивал я. «Я дотронулся до неё». «И я тоже», — сказала миссис Горман дрожащим голосом. «И я думаю, мы бы заметили, если бы кто-то спустился с подоконника». Реджи издал резкий смешок. Я вспомнил, о чем он мне говорил ранее. «Кто-то решил нас разыграть», — сказал он. «Вы идете? Когда мы спустились в гостиную, почти никто не обратил на нас внимания. «Я нашёл этих двоих, сидящими за шторой на подоконнике», — сказал Реджи. Я подошел к высокой темноволосой девушке. «Значит, вы притворились, это я, а потом ушли», — обвинил я ее. Она покачала головой. После этого мы все играли в карты в гостиной, чему я был искренне рад. Спустя какое-то время Джек Сэнгстон захотел поговорить со мной. Я заметил, что он почему-то сердит на меня». И вскоре он объяснил мне причину. «Тони», — сказал он, — «похоже, ты влюблен в миссис Горман. Это твое дело, но, пожалуйста, предавайте своим любовным утихам в другом месте, и уж тем более не во время игры. Вы заставили всех ждать вас. Это было очень грубо с твоей стороны, и мне очень за тебя стыдно». «Но мы были не одни», — протестовал я. «Там был кто-то еще, кто-то, кто притворялся, это я». Думаю, это была высокая темноволосая девушка, мисс Форд. Она прошептала мне свое имя. Но теперь она почему-то отрицает это. Джек Сэнгстон уставился на меня. «Мисс кто?» — выдохнул он. «Бренда Форд». Так она представилась. Джек положил руку мне на плечо. «Послушай, Тони», — сказал он, — «я люблю шутки, но с меня хватит. Давай не будем пугать наших дам». Бренда Форд так звали ту девушку, которая сломала себе шею на лестнице. Она играла здесь в прятки 10 лет назад. Альфред Мак Леланд -Беридж. Это я. Рассказ читал Олег Булдаков. Эксклюзивные переводы и корректура Ольга Усова.